И снова детский смех волнует мою душу. Он так похож на голоса дельфинов. В час холодов он согревает моё сердце, когда могу замедлить время, красоту звучания слушать. А красота его она за гранью мыслей, она за гранью глаз. В ударе от суеты и шума. А мне не дошаться смехом юных, божественных детей. летающих на крыльях. А мне, соединённой с этим миром и глубоко в земле пророшей, не надышаться чистотою голосов активных, дающих за пределами сил другую, не проявленную силу. Обнажается сад, осыпаясь листвой. Язнет в толщи вод осень и солнце. В горизонт упирается носом океан. Осень красит его в серый цвет. Осыпается сад, холодеет рассвет. Бересклет за стеной, что разросся, не дается грустить. Прячут в небе секрет и не дается грустить. Голоса, устремлённых вверх, с осень. Звезды в небе блестит млечный путь. Расстилается дорога из глубин матери вселен. Нико нам не подняться до его вершин. Звёзды закрывают солнце сят. Только ночью, только в темноте можно видеть, как дрожит рассвет там, в его зрачках, на воскеле. По лабиринтам метаморфоз движется время, ростая в сны. Тот, кто придумал растителе до зимы, не заманить его пламенем роз. Август уходит, глотая слова, произнесённые тихо людьми. Будет, когда будет холода огни, брать с одолги и бросать в шарнова. Стой и погруть в январях ледяных. Он нарисует эмбирных птиц на рукавах своих мантий земных, Тех, что купаются в озере Риц. Лунное дерево смотрит в глаза Августу, Листья его — мотырьки. Ветер гуляет по улицам книг. Ветер был жарким минуту назад. Ветер был жарким минуту назад. На голос моих меди усхаченных лет из самых глубин запотевшего неба являются птицы лимонного цвета и трам оставляя свой огненный след являются птицы и окна светлеют и смех возникает от мглы до блеска и где-то за штормами прячется детство и где-то так близко у ромашковый И хочется детством дышать и дышать и трогать ладонями хрупкую нежность и видеть, как птицы качают орешник, как стёкла от голоса птиц дребезжат. Ты идешь, ты решаешь, куда идти, открывая глаза по утрам каждый раз. И неважно, отрезок какого пути уже пройден душе и осилен отрас. Ты встаешь, выполняя один за другим ритуал в своей ванной у влажных зеркал. Ты поешь, и в душе зарождается гимн. Ты выходишь в рассвет. Тебя ждет куча дел на пути, где встречаются игры, веселье и смех. Что остались мы и его дети. И такой обжигающий ветер. Тишь. Пахнет яблоками августа в небесах. Закрыта дверь за уходящим солнцем. Ложится в изголой день, крадётся ночь, отмеряя время на часах. За окнами прохладой и покоем, в алмазных платьях фиолетовые звёзды роняют золотую пыль. Апостол ведёт по волосам моим прозрачной рукой. У рождённых с мелодией не было в стойке. Размываются стены и рамки границ. Открываются окна на улицах. Блиц, узятый вечером. Утром в итоге станет даром естественной жизни для многих. Станет песней для сердца, как небо для птиц. знанка наших мыслей, реальности осколки. Хор голосов нестройный в глубинах коридоров, где свет течёт из сердца божественный, который есть в каждой драгоценной душе, богословлённой и сотворённой богом. У нас с тобой разные роли под солнцем и с его голосами, но манит расцвет чудесами с травой и умытой росою. У нас с тобой разные сцены для смеха и икор в этой жизни, и море у берега в брызгах, и темень за глазами вселенной. У нас с тобой множество кружев плетется для новой эпохи. У нас с тобой разные боги, у нас с тобой общие души. За тем холмом, за теми облаками, как только ночь укроет с нами города, мы, не заговариваясь, в окна вылетаем и держим путь к божественным плодам. В глубинах преоткрывших двери таинств, мы кажемся вселенной, стаей рыб, глотающих вечности дары и принимающих свет любящих сердцами. Мы те, кто открывает тон кимиры Мы были на одной волне Жгли пальцы сквозь икало тони шла тишина такая по земле Что было слышно, как под ветром стонет Душа на незнакомом языке, Трепещущая листьями на ветках, С тех пор, как оказались далеке От сотворения в материальных клетках. Мы цвет меняли, пробиваясь из глубин, Мы рассыпались и сгущались снова, Подобны ангелам мы были, Нас хранил от низких помыслов, Даруя тайну слова, И наблюдал за каждым шагом Бог Один. Он наблюдал за нами и любил. Мы шли по миру мощной волной. Мы продолжали бесконечные движения. Мы строили свои сооружения. Бог наблюдал и ждал к себе домой прошедших по пути приображений. В не объятное приволье развернулось над землёй и небом. А своим приходом возвещает лето, пробегаясь с ветрами по полю. Сердце расширяется до поля. Мне дышать не надышаться с ветом радужных миров других планет и видеть радостными тех, кто одарённо немеркнет силой любви. Мы с тобой земляки. Мы с тобой команда. А вокруг шум реки, а вокруг ураканы. Где-то там вдали при судьбы бьёт нам в пупкин. Мы идём налегке, и пусть будет, что будет. Мы с тобой возьмём этот приз непременно. Пусть пылает огнём свет надежд в наших венах. Лучи разрезают звук ливня И свет возвращают на землю. Молчит тишина в старой келье, Смеются во сне перекримы. Смеясь семенят по дорогам В заплатках портки и рубахи, Хохочут над воплями страха И пишут отчет сердцем Богу. Гуляют лучи по распухшим Гербариям гневных эмоций, Истелят улыбки до солнца. И лепят на лица веснушки. Сплетаясь в застенках пространства корнями, Мы рубим деревья, возрываясь огнями. Потом поднимаемся медленно к звёздам и строим там гнёзда. Света истин вдыхая. Ты упал. Ты стал младенцем. У тебя нет больше крыльев. А вокруг в автомобиле в городах с закрытым зяцам. Ты упал, ты не летаешь. Твоя жизнь сплошные нервы. Ты такой уже не первый. Ты к планете привыкаешь. К своей коже и шкрягине с перевитыми руками, где совсем другая память и совсем другое время. Ты достиг высот, и что же? Почему так одиноко в городах, покрытых тенью? Ждёшь прихода и спасения или чёрных дыр на окнах? Или ждёшь ещё кого-то? Он вышел совсем немного уставший от слабого света. Вчера ещё ангел. Сегодня он сдал свои крылья. На башне стоял и смотрел на сияющий факел. Он долго смотрел на знакомые дали, на луч уходящий вное пространство, на то, что ему там приснится, в финале с кем будет в свой день вознесение прощаться. Он долго смотрел, изучая детали своей не похожей на прежнюю жизнь, и кто-то сказал тихо вдруг: отлетали. Мы здесь в своём мире, в сиренской отчизне. Теперь предстоит нам в миры возвратиться, свободу и счастье неся эстафету. Всё время. Ну что же, пора нам проститься и снова идти в жизнь на разных планетах. Он долго смотрел на сестёр и на братьев. И день этот радости длился и длился. И он ещё что-то пытался сказать им. когда время вышло, и он растворился. Он там растворился, а здесь стал ребенком, и долго еще продолжал жить без крыльев, и долго во сне жил холодным иколком, пока не влюбился в нее, и впервые о том о себе настоящем не вспомнил, про этот сценарий, плящийся в тонком другом осмирении, у Бога на полках. крывшись под драженом облаком сонной копери, он шёл на пределе возможностей тропами истин. И солнце клонилось, и смолы плакали еле. И где-то в том мире ждала его тихой пристань. А он продолжал подниматься упорно к вершине, и плечи от тяжести дум опускались всё ниже. Он шёл босиком по размешанной боками клине. и сердце от боли стучало все глуше и тише. Он плакал и снова с надеждой вставал до рассвета, и кровь от следов запекалась на коже и венах. Он шел через горы навстречу с Божественным Светом. Он путь узнавал через дым в зеркалах искажений. Листая страницы мгновений в косую линейку, он вихрем кружился в потемках по руслам и склонам. И сеят развивал по крупицам пающую змейкой, взлетая по хрупким ступеням серебряного звона. Он шёл по дорогам до самой сиренской границы, и ангелы страннику долго ещё вслед клидели. А он олыпался. Он видел вдали свет зарницы и путь, что проделал у мирах от своей колыбели. Он выпал из времени, крылья ломая, царапая тело о камни и копьё. И тело его превратилось в лохмотье, а яды мне слизь равнодушной хлопи. Он выпал из времени, падая с сетом на тучи, раздутые и скрученные ветром. Он выпал на землю и стал человеком, случайно отпившийся ангел отстай. Он выпал на землю и стала её тенью, и стала увлекаться во все её будни, и стал как все сомненьем люди, рождённые в клетках с мышиной моралью. Он падал в зеркало небес, метеоритным звездопадом. И от падения вздрогнул лес, и он услышал имя Катман. Он долго в темноте лежал, он долго выйти собирался из кружев звездных покрывала к слепым дождям и не решался. Но вот однажды вздрогнул лес, и он воскрес орею хранимой в доспехах ангела небес со взором ясным перекрим. Он двери открывал из снег, из радуг прял тугие сети, и соскребал с учерей снег и житерни. И на ветер бросал застывшие слова, к леви навек приговорённый. И серебрелась голова, и он оловился и отопянённый. Стычал неровный пульс дорог, и стук по венам разносился. А он летал и веселился, сбежав от страхов и тревог. А он летал этот роклый воздух своими крыльями. Дыжини от счастья падал в отражение, тугим комком, скрывая слёзы, что тех не стало, с кем делиться. Здесь можно счастьем в дни морозов. И тихо продолжал кружиться с другими, с масками на лицах. в зеркало небес. Пока летел, сгорели крылья. И он родился, и исчез с радаров памяти. И пылью, и голосами древних снов покрылся он, врастая в землю корнями с тысячу миров. И кислород в нем был, и кремний. Он рос в горах, и по воде шагал в припрыжку за дождями, и оставлял следы везде, и и грел отёрженных кострами он грел других и он любил землю людей шептаться ночью и если не хватало сил его питал её источник он роль старательно играл и на какое-то мгновение забыл себя и тенью стал и вниз скотился по ступеням и стал как все но иногда в тиши короткого затишья Он разбегался и взлетал, и плакал в небе, или слышно. Он руки к звёздам поднимал, он овлакивался пылью историй от блёстких зеркал. И всё искал он в потёмках крыльев. Он падал в зеркало небес по траектории из рая. Ломая крылья в средстве стаи, он падал медленно на крест. На жизни и смерти, между мирами, сжимаясь и смещаяй память за грань заповедных мест. Он падал долго, подергая себя опасностью, читая самим придуманный же текст. И снова падал, засыпая и постепенно погружаясь Программный мир больших проектов И при падении забывая Про музыку небесной флейты От мира света удаляясь Он падал, снился ему лес За лесом дом его и корни И редкостной породы кони Из разных незнакомых мест Он падал, слыша шум погони И радовался, что не воин и не подлец Так думал он Но пули жгли ему ладони И сердце плакало от боли, когда позвал его в свой дом сам Бог, и он пошёл послушно. Но в храме стало ему душно, и он не досмотрел свой сон. А ты, ты помнишь, что ты ангел? Не помню, когда и с какой из стаи Мы первый полет совершили на землю И лица тех смелых, сбежавших из рая Но помню их смех и все песни, что пели Под звуки, летящие гимном созвездий И путь, освещаемый древним светилом И скрытые ветром в туманные вехи Ведущие сердца к зеркальному миру Не помню и помню Святое блаженство Сияний класс и полёт сквозь время, и чистое небо, и дней совершенство, и ангелов, павших на миг возрождения. Радужность красок, миров теоремы. За постаментом сидит калибровщик. Он калибрует у ангелов гены и отправляет без крыльев на землю. Смотрит в глаза, улыбается странно. Знает, не каждый осилит задачу. Кто-то не выдержит шума и гамма. Он вообще не сторонник тумана. Он вообще не сторонник развязки, где каждый строит себе заточение. с выходом в сердце к душе без подсказки к чистым озёрам любви через тряски ангелы сыя и тут воплощение ангелам весело вот и попались кто-то из нас станет призрачным гением кто-то сорвётся и станет сладием кто-то из нас перепишет историю кто-то попробует стать музыкантом кто-то займёт своё место в конвое Кто-то проснётся и станет любовью. Ангел снов собирал сердца и разглядывал каждый уголок. По утрам он сметал осколки от шумевших времен и мерцал. Сквозь него протекала вода. Он учился ходить по земле, по ее очертаниям во мгле. Он готов был любить и страдать. Волны стлались к его ногам. Сквозь него было видно небо. Он в пустынях командовал ветром. Он давал имена к городам.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 Улыбаясь счастливой Корда, всем, кто шёл рядом с ним, дальше в тьму. А вокруг расцвела заря, освещая пути в беспредельность. И слетали с небес января на границу снов с лёгкими телами.